Мы с ним виделись только пять раз во время приемов пищи и разговаривали лишь о моей прошлой работе и контактах. Мне так и не представилось возможности вклинить в эти беседы свой вопрос. Неопределенность угнетала. Зато у звездолета имелось много свободного времени. Вот уж от кого бы я с удовольствием отдохнула. Первый день он меня отвел в медицинский кабинет и долго-долго проводил обследование.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 Может, души или призраки, а может, некие высшие существа. Готовый, Полина. Дар вошел в столовую, где я дожидалась высадки из звездолета. Глупый вопрос. Если у нас сборе вещей, так у меня все свое с собой, а если о готовности к встрече с центром помощи, так к этому подготовиться невозможно. Да, готово, сказала твердо поднимаясь из кресла. Отлично.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 и расскажем о Фениксе. Судя по всему, она у нас надолго». Мини-карающий покхекал, совсем как ехидный дядька, и взмыл в небо, а я уставилась в окно, пытаясь понять, с чем придется столкнуться на этой планете. Столица Феникса называлась Вавилон. Да-да, именно так ее нарекли нынешние правители. Почему даурянцы Таисия и Рамн Хазаш, так их, как выяснилось, зовут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 Мы летели медленно и низко, я могла все это рассмотреть. Давай к центру, Кар, поздороваемся с моими, распорядился Платон, когда мы сделали пару кругов по столице. Флаер, свернув влево, взлетел выше и ускорился. Спустя минут десять мы подлетели к комплексу, стоящему зарезным забором прямо в зеленом парке. Карающий просто перемахнул через него, не утруждая себя ожиданием, пока откроют ворота.